Лучшая практика номер 18. Удерживайте когнитивный фокус. Вспомните исследование силы воли, которые я приводил ранее. Наша способность концентрироваться на цели ограничена. Мы устаем от продолжительных умственных усилий и в такие моменты можем действовать импульсивно. Это особенно актуально для трейдеров, которые весь день следят за рынком. Рано или поздно они устают и не следуют тщательно продуманным планам. Лучшая практика – развивать когнитивные мышцы, тренируя умение сохранять концентрацию внимания длительное время. И один из способов добиться этого – использовать биологическую обратную связь, чтобы не только войти в состояние стабильности, но и продлить его. Я использовал приложение HATMATH, которое идет в комплекте с прибором Биорезонансной терапии M-Wave. m, -Wave. m -Wave, прибор биофидбэка, разработанный институтом ХАТМАТ для измерения вариабельности сердечного ритма и тренировки устойчивости к стрессу через визуализацию биоритмов. В нем нужно удерживать воздушный шар в воздухе как можно дольше. Когда пользователь находится в стабильном состоянии, шар поднимается, а если теряет концентрацию, падает. Задача не дать шару упасть на землю. Это увлекательное приложение подходит как для детей, так и для взрослых и помогает тренировать внимание. Можно изменить его и удерживать воздушный шар в воздухе, предвосхищая неприятные рыночные сценарии. Например, движение рынка против вас или стоп-лосс. Идея в том, чтобы сохранять спокойствие даже в сложных ситуациях. Это похоже на экспозиционную терапию, о которой я писал в настольной книге трейдера, но с дополнительным бонусом. Вы развиваете свои когнитивные способности. Ключевой вывод. Сосредоточенность и концентрация внимания влияют на вашу максимальную производительность. Многие трейдеры считают, что теряют контроль над эмоциями из-за проблем с дисциплиной или глубоких внутренних конфликтов, но это не так. Трейдерам просто не хватает способности долго сохранять когнитивный фокус. Трейдинг – необычный вид деятельности. Как правило, многие профессии позволяют делать перерывы и отвлекаться. Активным трейдерам приходится часами сидеть перед экранами, принимая множество решений в условиях стресса и неопределенности. Это требует высокой когнитивной сосредоточенности, которой мало кто умеет управлять. Когда ум устает трейдеры становятся более уязвимы когнитивным искажениям и ошибкам. Во многих случаях решение проблемы не в психотерапии или коучинге, а в тренировке когнитивных мышц. Укрепляя их, вы сможете лучше справляться с неожиданными и сложными рыночными ситуациями.